Глава 19: Два месяца спустя. «И вот здесь тоже подпиши». Дядя сунул ему под нос еще одну бумажку. «Вот и отлично. Не забудь, что вечерние занятия в Университете магии проходят в понедельник, четверг и пятницу». Максим закатил глаза. Язык чесался съязвить. «А не поздновато ли мне поступать в местный Хогвартс?» Дотошность Фогли в последнее время начинала выводить его из себя. Дядю словно подменили. Он носился с ним, как с писаной торбой. Поучал, наставлял, постоянно выпытывал что-то о его состоянии и не беспокоит ли вновь обретенные способности. Словно все эти годы не считал изгоем и белой вороной в семье. Маг без специализации с огромным потенциалом. Тебе еще многому предстоит научиться, мой мальчик. Не уставал причитать Аркадий, чем злил, только сильнее. Теперь-то я могу идти. Конечно, конечно, Максим. Закивал дядюшка, убирая документы в папку скоросшиватель. Покинув кабинет начальника магического надзора, Рахманов облегченно выдохнул. Проходя через офис, Макс ощущал пристальное внимание окружающих. Слухи о произошедшем два месяца назад разлетелись по городу стаи испуганных птиц и с некоторых пор обросли домыслами и немыслимыми сплетнями. В прессе полоскали ими семьи Крыловых, основателя МН, из-за нехватки сведений строили безумные теории. И сенсация! Возвращение дара Максима. Стоит упомянуть, что дядюшка получил премию за раскрытие культа и поимку всех его членов. Но от Рахманова также не укрылось, что многие стали сторониться его, поглядывать с опаской, словно он бомба замедленного действия. Неизвестно, рванет ли. А если рванет, то когда и что тогда будет?» Признаться, он и сам еще не мог свыкнуться с вновь обретенным даром. О нем напоминало только кольцо с пульсирующим красно-черным камнем и нечто могучее, поднимающееся изнутри, разбавляющее кровь огнем. К счастью, ничего непоправимого это за собой не влекло, ведь он не истеричная девица и не подросток в период полового созревания. И тем не менее, некоторые считали его опасным. В коридоре Макс столкнулся с явно припозднившимся на работу княжевичем. и угадаю». Фуголь продолжает играть в заботливого дядюшку. По-доброму усмехнулся Дарья и протянул руку. «Угадал». Нахмурился Рахманов, ответив на рукопожатие. «Нравится или нет?» «Но отныне к тебе будут проявлять повышенный интерес». Слова Дарья настроение не улучшили. «Я привык быть не таким, как все». Почти всю жизнь Макс учился жить без магии и избегать общества, считающего его изгоем. Теперь же, влившись в это общество, он ходил по тонкому лезвию и в любой миг мог стать изгоем с припиской «Опасный». «Может, зайдешь?» Княжевич распахнул дверь в свой кабинет. Рахманов принял предложение с удовольствием и даже не стал отказываться от кофе. Он давно собирался поговорить с Дарием о том, что случилось в Нижнем мире, про Ярослава, Максим не рассказывал никому, кроме Алисы, и чувствовал за собой вину, что не поделился этим с тем, кому черныш приходился семьей. Княжевич выслушал его с непроницаемым лицом. «Магия!» — отзывается на магию. «Ты увидел фантом, потому что тебя однажды касалась его сила, и кукла, как оберег, тоже привязалась не просто так». Заметив его недоумение, маг снисходительно улыбнулся. Это все равно, что высыпать на стол металлическую стружку и провести над ней магнитом. Хочешь сказать, что я как магнит? Ты быстро учишься. Рахманов задумчиво покрутил кольцо на пальце, выдохнул и сел ровнее. Ну а кольцо? Я ведь мог и не взять его с собой в тот день. Тогда тебе бы пришлось несколько сложнее. Считай это удачным стечением обстоятельств, проведением, если хочешь. Видишь ли, амулет пропускает магическую энергию. Помогает направить ее в нужное русло. Но не более, ты бы все равно получил то, что по праву твое, когда оказался в том месте. Ты впитал магию подобно губке, пусть нам до конца и не понять всего, что произошло. Таких прецедентов еще не случалось. Максим почесал бровь: то существо, демоница, она затянула меня в свои владения, совсем не опасаясь, что я могу применить силы. Для демонов мы все одинаковые. Они играют на наших страхах, желаниях, маленьких слабостях. Ты же устоял против ее напора и обратил дарованную вновь магию. Против. Мало кто сумел бы так же. Об этом ему уже говорила и Алиса. Кстати, резко сменил тему маг и вытащил из ящика стола знакомый конверт с приглашением. Доставили вчера. Благодарю за приглашение и поздравляю. Будем рады тебя видеть. Рахманов поднялся и протянул руку, прощаясь. После беседы с Княжевичем Максим почувствовал некоторое облегчение и расстался с муками совести из-за недосказанности. Лето выдалось прохладным и дождливым, но предстоящий день обещал быть погожим. Сладко пахло цветущими азалиями, раскинувшимися на клумбе у здания МН и недавно скошенной травой. Где-то в глубине вьющихся кустов стрекотали цикады, мягко шелестела листва, потревоженные теплым ветерком. Идиллию разрушила трель телефонного звонка. Максим выудил мобильный из кармана и принял вызов. «Слушай, дружище!» Раздался на том конце провода голос Сергея. «Я, конечно, понимаю, что ты теперь крутой маг и все дела, но я тебя тут уже бедный час дожидаюсь. Прости, задержался у дяди. Скоро приду». Сергей ждал его в кафе, расположившемся тремя кварталами выше. До места встречи Рахманов доехал за пять минут. Вдруг, как оказалось, не скучал. Вовсю и с официанткой, которая подливала ему кофе. Девушка кокетливо улыбалась и строила в ответ глазки. Макс не стал ничего заказывать, и несколько расстроенная официантка удалилась, забрав грязные тарелки. «Ты, как всегда, умеешь испортить всю малину», — проворчал Сергей, провожая ее взглядом. «Что мешает тебе взять ее номер телефона?» «А ничего не мешает», — с мальчишеским задором выпалил друг. «Но для начала интересно узнать». «О чем столь важном ты хотел поговорить?» «Я хотел попросить тебя быть моим свидетелем». Не стал ходить вокруг да около Рахманов. Собеседник успел вовремя глотнуть кофе, но все равно закашлялся, и удивление сменилось радостью на его лице. «Спрашиваешь еще?» Он перегнулся через край и похлопал Максима по плечу. Они немного посидели, обсуждая предстоящее торжество и недавние события. «Я так и не сказал спасибо». Сергей поставил на блюдце пустую чашку. «Крестные чувствуют себя намного лучше, чем прежде. Говорит, в этом твоя заслуга». После исчезновения демонской силы Снежанна больше не жила затворницей. Магический надзор взял ее под свою опеку. А еще она выступила с показаниями против Виктора Крылова и Влада. Именно стажер убил Марию той ночью, когда она вышла из такси. Хладнокровно, без сожаления и промедления отдал в жертву потусторонней твари. Теперь же они все сами лишились дара. Зуб за зуб. В миг опасности Бестия вытянула до капли силы своих прислужников, чтобы защититься. Но это ее не спасло. Мои заслуги в этом не больше, чем всех остальных. Не будь там Алисы, он бы ни за что не справился. Как и без Дария с Мартином. Последнему не стоит об этом говорить. Нечего тешить и без того раздутые самомнения охотника за артефактами. А еще Олег он заплатил самую высокую цену. Как за свои ошибки, так и за ошибки отца. Прощаться с Олегом тяжелее всего пришлось его матери и старшему брату Алексею, вернувшемуся в город семьей. О Викторе и о его сыне они даже слышать ничего не захотели. Алиса рассказала, что Крылов-старший долго не проживет. Ярослав убил его, пожертвовав собой. А демоница вернула своего верного слугу, но когда не стало ее самой магией, Виктор начал сгорать, подобно свече на сквозняке. Еще пару месяцев, и от него останется высушенная мумия. По делам. Попрощавшись с другом, Рахманов поспешил в университет магии на самые первые в его жизни занятия. Этот день обещал быть долгим. «Тебе очень идет, дорогая». Мама промокнула платочком влажные глаза. Людмила Сергеевна прилетела в страну первым же рейсом, как только узнал об их с Максимом свадьбе. Им удалось поразить всех, хотя, казалось бы, куда еще больше после всего случившегося, заявив сразу о свадьбе, а не о помолвке, как это обычно принято. Было решено пригласить только самых близких и не устраивать пышное торжество, созвав весь цвет магического сообщества. Это им тоже долго будут припоминать, но Алисе было все равно. Ей в свадебном салоне-то уже становилось неловко. А как она себя чувствовала бы перед толпой незнакомых людей, и представить страшно. Незнакомка по ту сторону зеркала ничем не напоминала обычную Алису Крапивину. Она смотрела на женщину с королевской осанкой в платье, подчеркивающем каждый изгиб фигуры. Белоснежный тяжелый шелк и кружево. Ничего лишнего. Юбка, как русалочий хвост, расходилась от колен и шлейфом стелилась по земле. Мама была права. Ей, правда, шло платье. «Просто удивительно шло. Примерьте эти туфли». Девушка-консультант подала белые лудочки на невысокой шпильке. «Ты настоящая красавица!» Снова рассыпалась в комплиментах мама. Алиса неуверенно улыбнулась. За последнюю неделю она провела с родительницей больше времени, чем за всю жизнь, и, казалось бы, должна злиться на нее. Но все детские обиды словно смыло волной отлива. Последние события научили Крапивину главному. «Нужно наслаждаться каждой минутой, рядом с родными и близкими, ведь следующее мгновение может стать последним». Людмила Сергеевна подошла и стянула с ее волос резинку. Тяжелые каштановые локоны рассыпались по обнаженным плечам. Алиса не удержалась и, обернувшись, обняла мать. «Спасибо, что приехала». «Разве я могла иначе?» – всхлипнула она. «Мне так совестно, что я оставила тебя и не была на той помолвке тогда и...» Ох! Прости. Все хорошо, Алиса погладила маму по плечу и вновь повернулась к зеркалу. С распущенными волосами действительно лучше. Где-то здесь она видела диадему, которая отлично впишется в образ. Консультант уже сама обо всем догадалась. Вот что значит профессионал, и принесла украшение. Подошло идеально. Камни переливались в солнечном свете, льющемся в панорамное окно примерочной. Рахманову очень с тобой повезло. Это мне с ним повезло, мам, и улыбнулась своим мыслям. Разве могла она представить, возвращаясь в город, что все сложится именно так? Говорят, продуманности отсутствие спонтанности враг романтики. Что же, нельзя было не согласиться? Спонтанности в их жизни в последнее время было предостаточно, как и романтики. Отныне хотелось рутины и покоя, чтоб все как у людей. Платье было решено немного подшить. Швея в салоне подобрала подол иголочками, расправила складки и пообещала подобрать фату из органзы и кружева к следующей примерке. Мама, заручившись поддержкой родителей Максима, взяла на себя всю подготовку к торжеству и не желала слышать никаких возражений. Впрочем, отбивалась Алиса вяло и вскоре смиренно приняла помощь. Сказать по правде, она не представляла, как бы справилась бы сама. Она была очень далека от всего этого». Лучше уж раскрыть еще один культ и спуститься в нижний мир к демонам, чем решить, как рассадить гостей за праздничным столом. «Это моя вина, что ты выросла такой серьезной», — покачала как-то головой Людмила Сергеевна. Возможно, и все же Алиса не представляла, что может быть какой-то другой, отказаться от работы в магическом надзоре и посвятить свою жизнь светским раутам. Она поежилась, уж очень ярко увидела себя среди рафинированных барышень в салоне красоты, изнывающих от скуки и перемывающих косточки оппоненткам. Мама, выйдя замуж во второй раз и переехав в Европу, влилась как раз в такую жизнь. Но ей нравилось. Не переживай. Она накрыла ее руку своей. В этом моя суть. Главное, чтобы ты была счастлива. Снова прослезилась Людмила Сергеевна. Я счастлива. Совершенно точно. Кстати, спохватилась мама, когда они покинули свадебный салон. «Я разговаривала с Джорджем, и мы хотим, чтобы вы с Максимом приехали к нам в гости после свадьбы. Свадебные путешествия, наш подарок и извинения, что Джордж не смог приехать». «Мам, не стоило. Глупости. Вам нужно отдохнуть после всех тех ужасов. Я читала газеты. Алиса, это же кошмар. Мы еще поговорим об этом. Ты не должна подвергать свою жизнь такой опасности». Алиса закатила глаза. «Все в порядке, мам. Правда». «Пресса приукрашивает события. Поверь мне. Работа у них такая. А моя работа – помогать людям. Кстати...» Крапивина взглянула на часы и засуетилась. «Мне нужно встретиться кое с кем. Так что увидимся вечером и обсудим свадебное меню, как ты и хотела». Людмила Сергеевна нахмурилась, поправила яркую кричащую шляпку и кивнула. «До вечера, моя дорогая». Поцеловав мать в пухлую щеку и усадив в такси, Алиса направилась к своей машине. Доброе утро. Настя Горностая натянуто улыбнулась и протянула Алисе руку. Как поживаете? Хорошо, но разве мы не перешли на ты? Крапивина заняла место напротив, и расторопная официантка тоже положила перед ней меню кофейни. Хотела отдать лично. Она протянула девушке конверт с приглашением на свадьбу. Поздравляю. Настя погладила гладкую бумагу. А я навещала отца в темнице. Кажется, он действительно раскаивается и очень благодарен за то, что инквизиторы не лишили его магии. «Благодарить нужно не меня», вздохнула Алиса. «Я даже в суде не выступала. Все взял на себя Дарий. Только составила отчет. Ты никогда не жалела о том, что выбрала эту работу?» «Нет. Теперь уже совершенно точно нет». Крапивина сказала это с уверенностью, которую ощущала так, словно родилась с этим знанием. Она знала, что находится на своем месте и что рядом с ней тот, Кто был, и есть и всегда будет по-настоящему ее человеком. Может быть, он не идеален, но для нее лучший, как и работа, порой имеющая ненормированный рабочий день. Расследование сложного дела закончилось. Негодяи получили по заслугам. К Максу возвратился магический дар. Вот только многих из тех, кто пострадал в этой истории, уже не вернуть. Мария Горностай, Агата Рахманова, Ярослав Черныш и Олег Крылов. Навестить которого, Алиса отправилась сразу же после встречи с Настей. Маленькое уединенное кладбище, печальные каменные ангелы, склонившие головы над могильными плитами. И именно одну из них, которую она никогда не забудет. «И куда ты меня везешь?» — с улыбкой поинтересовалась Крапивина. Макс забрал ее прямо из офиса МН и пытался ничем не выдать себя до тех пор, Пока они не свернули на трассу ведущую из города если я скажу это перестанет быть сюрпризом на самом деле он придумал все это пока скучал на занятия в университете магии монотонный голосы давласого старика профессора нагонял непередаваемую тоску рахманов изо всех сил старался не зевать и держать спину прямо но получалось из рук вон плохо вы меня не слушаете молодой человек проскрипел над ухом уважаемый профессор максим вздрогнул Прогоняя долевшую дрему, я ощутил разом стыд, недоумение и раздражение. Перстень раскалился, будто его сунули в кузнечный горн. Стакан с водой, что стоял на краю стола, дзынькнул. В стороны разлетелись брызги и осколки. «Вот об этом я и говорил». Старик возвел к потолку указательный палец, насупил лохматые брови. самоконтролю вам еще учиться и учиться». И снова пустился в долгие, нудные объяснения. Рахманов старался слушать внимательнее и иногда записывать конспект, дабы в следующий раз нечаянно не взорвать профессора, когда тот попытается его разбудить. Но спустя минут двадцать почти абстрагировался от гипнотизирующего голоса и стал думать, как лучше провести вечер. последние дни Алиса пропадала на работе, да и он сам крутился, как белка в колесе. Вот уже и стаканы взрывает. Нет, им совершенно точно требовался отдых. Профессор Орлов «Очень уважаемый маг», – назидательно сообщила Крапивина, когда Макс рассказал ей о прошедшем занятии, чтобы как-то отвлечь. «Немного нудный, но очень хороший. Тебе повезло, что он взялся за твое обучение». Рахманов ненамеренно скривился, чем только повеселил невесту. Ему нравилась обретенная сила, но вот хлопоты и то, как вели себя окружающие, заставляло порой жалеть о том, что нельзя вернуть этот дар туда, откуда он взялся. Поэтому приходилось учиться, стиснув зубы. За город выехали еще за светло летом световой день, Длинный, так что Макс надеялся, что они успеют полюбоваться закатом. Алиса больше не мучила расспросами, видно, решив довериться ему полностью, и только улыбалась. Небольшое озеро отличное место для пикника и отдыха. Они бывали здесь еще до ее помолвки и отъезда. Много с тех пор воды утекло, будто в прошлой жизни происходило. Немного проехав по ухабистой дороге, он остановил машину. Впереди за деревьями виднелась искрящаяся в лучах закатного солнца озерная гладь. Легкий ветерок шелестел листвой. Приносил с собой запах сорных летних трав и вечерней прохлады. Я захватил корзинку для пикника и пледы. «Ты основательно подготовился!» Крапивина чмокнула его в щеку и, выскочив из машины, сладко потянулась на свежем воздухе. Максим достал из багажника вещи. Приобнил невесту за плечи, и они неспешно направились к берегу. За беззаботными разговорами, смехом и уплетанием еды, есть хотелось зверски. Время пролетело незаметно. Когда совсем стемнело, Макс закутал Алису в свою куртку. Они сидели обнявшись и слушали стрекотание кузнечиков, плеск воды, уханье совы, притаившейся где-то на дереве неподалеку. Спокойствие проникало в легкие с каждым вдохом. Вечер в самом деле удался на славу. «Знаешь что?» – она прижалась спиной к его груди и откинула голову на плечо. «Я счастлива!» Максим коснулся губами ее виска и замер, зачарованный мгновением и бесценностью каждой последующей секунды.